Среда, 25 августа 1993 года. Этим утром закадровая озвучка с Хью, реклама батареек Energizer. Хью в хорошей форме, а это всегда праздник. Полтора часа веселья. У входа в студию звукозаписи столкнулись с Норманом Биттеном. Сумасшедший старикан, наш поклонник. Хочет, чтобы мы сочинили скетч с его участием. Хм... Затем лениво прошелся по магазинам Сессил Корт купил подлинный номер Vanity Fair с Джиллетом в роли Холмса на обложке и подписанную фотографию Безилла Редбоуна. Примечание: Уильям Джиллет, 1853-1937 годы. американский актер, сыгравший за главную роль в американском немом фильме Шерлок Холмс. 1916 года. Безил Рэдбоун, 1892-1967 годы, английский актер, один из популярнейших исполнителей роли Холмса в 14 фильмах. Конец примечания. Не спрашивайте зачем. Может получиться хороший подарок. А еще раз жился книгой Рики Джея «Ученые свиньи и несгораемые женщины» за которой гонялся сто лет. Примечание. В те дни, когда не было мировой паутины, Амазона и так далее, найти источник, так сказать, книги было непросто. Конец примечания. В конце концов, добрался до дома и успел почитать немного, прежде чем отправиться в институт директоров на пел -Мел. Это рядом, за углом. Там у меня была назначена встреча с джентльменом по имени Робин Гарди, который продюсирует фильм под названием «Анонимные холостяки». Ничего общего с названным также романом Вудхауза. Он хочет, чтобы я сыграл вторую главную роль, да еще и поставил этот фильм. И лестно, и приятно. Ему хватает уверенности во мне, чтобы отдать относительно большую картину, режиссеру-новичку. Однако есть проблема. Во-первых, достаточно ли хорош сценарий? Он написал его сам, использовав роман Патрика МакГинли «Лисьи следы». Получилось нечто довольно увлекательное, но требующее улучшений, без которых мы будем выглядеть женоненавистниками, если не просто дураками. Впрочем, главная проблема – когда Я должен постараться поскорее закончить роман. Если это получится, я потрачу время с октября по январь, сочиняя с Хью четвертый сезон «Шоу Фрая и Лори». Затем будем ставить его. «Шесть недель в студии», «Репетиции», «Съемки». Это займет нас до конца марта. Следом Джон Рейд, я полагаю, захочет приняться за мюзикл Элтона». А в BBC пойдут разговоры об экранизации лжеца, о том, чтобы начать хотя бы готовиться к холостякам до конца июня, и думать нечего. Значит, съемки придутся на сентябрь. Через год. Жуткое дело. До чего же расписана моя жизнь? И где я возьму время для второго сценария? Для Галахада, который парамаунт собирается делать с Хью. Ну почему моя жизнь устроена именно так? «И почему я на это жалуюсь?» Он производит впечатление разумного малого, этот Гарди. «Странное место для встречи. И Д. Впрочем, для него, обладателя коммерческой версии великосветского выговора, вполне подходящее. С другой стороны, он поставил плетеного человека. А это классика. Странно, что я никогда о нем не слышал». Лоррейн Гамильтон проверяет сведения о нем, дабы выяснить то, что ей удастся выяснить. Возможно, поставить фильм было бы интересно. Я чувствую, что смог бы. Здравого смысла мне сильно не хватает, да и всегда не хватало, но, думаю, при наличии хорошего оператора, хорошего актера в главной роли и кого-нибудь вроде Дуги с локомбо в качестве украшения, я бы справился». Господи, что делать? Что делать? В грёбаном дне просто не достает часов, не правда ли? Стивен, давняя любовь моя. Четверг, 26 августа 1993 года. С минуты на минуту должны появиться родители. День рождения отца. Я поведу их на премьеру «Много шума». Кэна. Сегодня вечером в Empire, Лестер-Сквер, а оттуда на прием в планету Голливуд, не больше, не меньше. Потому и пишу сейчас, а не вечером, когда они будут бродить по квартире. Собственно, большая часть дня ушла на приготовление к их приезду. Попрятал все видео Евробоя, прибрался, сбегал через улицу Фортнумс, за фруктами, цветами, угощением к чаю и так далее. Провел, покупая книги «Веселый час» в Хэтчердзе, запасся для отца дневниками Алана Кларка с подписью автора, новой книгой Билла Брайсона «Отец его любит» и биографией Эйнштейна, не непристойной, набрал для себя кучу книг по теологии, все больше для начинающих. Начитавшись в последнее время Сьюзен Хауач заинтересовался этой темой и решил, что стоит узнать о ней побольше. В Бога я, конечно, не верю, но иногда думаю, что верить хочу. А тут еще это дурацкое видение «Я епископ, проповедующий, спасая бедную старую А.Ц. от нее самой». Примечание А.Ц. «Англиканская церковь». Конец примечания. «Я так люблю А.Ц.» так называемого толстозадого гипопотама, как назвал ее Элиот. Литургия у нее намного лучше прочих. А музыка? Однажды Рассел Харти, играя на пианино гимны, обладатель абсолютного слуха, он мог сыграть любую названную ему вещь, если, конечно, знал ее, доверительно сказал мне, «Не думаю, что я смог бы полюбить человека, которому не нравятся английские гимны». Примечание. Рассел Харти, ведущий телевизионного ток-шоу. Человек попросту прелестный. Умер в 1988 году от гепатита B. Конец примечания. Вообще-то, его последний любовник, милейший Джейми О'Нейл, будучи заблудшим католиком, вряд ли разбирался в англиканской церковной музыке. Примечание. Безвременная кончина Рассела стала для Джейми тяжким испытанием, однако затем он написал «На плаву» «Два мальчика», один из лучших ирландских романов за какое угодно число лет. Конец примечания. Жуткая самонадеянность. Полагать, что из меня получился бы хороший религиозный лидер, не имея за душой ни грана веры. Чистый Генри Кроуфорд. Примечание. Порочный прохвост из Менсфилд-парка Джейн Остин, мимоходом заметивший, что он мог бы, если бы захотел, стать хорошим священником, приведя этим в ужас героиню романа Фанни, которая, если честно, в ужас приводит все. Конец примечания. Впрочем, жизнь в этом качестве была бы, наверное, лучше, чем у персонажей других моих дурацких фантазий. Фрая политика «Фрая Бича правых» и «Героя парламента». Кроме того, купил дебютный роман во дворце Палой Листвы. Название попросту жуткое, однако Роджер, милейший старый гомосексуалист из Хетчардза, посоветовал мне прочесть эту книгу. Примечание. И правильно сделал. Книга получила в итоге Готтернденскую премию недавно воскрешенную щедрейшей Дрю Хайнс, вдовой 57 соусов, и ее автор Тим Пирс написал очень успешный роман «Земля многих». Конец примечания. Заняться же собственным романом мне все еще не удается. Я надеюсь, что смогу работать в Грейшотте, куда уезжаю в субботу. Но как знать? Я вечно рассчитываю, что слова придут ко мне, и я сумею пройти этим туннелем сосредоточенности, если возьмусь за работу всерьез. Однако сделать предстоит столь многое, и мне отчаянно хочется, чтобы все получилось. Если я не закончу роман в этом году, он перетечет в следующий, и что тогда будет с идеей постановки фильма, телевизионной версии «Лжеца», сочинением Элтона Джона «Гала Хадам и Бог знает с чем еще» Про много шума напишу завтра. Я уже видел фильм несколько месяцев назад на предварительном показе. Тогда он мне страшно понравился, но, возможно, на этот раз, при полном зале и моих предвкушениях, он окажется не таким занятным. Хью принадлежит тонкое наблюдение касательно того, что в фильмах Кен, услышав остроту, часто хохочет, откидывает назад голову и хлопает людей по спинам. Он проделывал это в «Друзьях Питера», проделывает в «Много шума» и явно подстрекает своих актеров проделывать тоже. В особенности, конечно, благословенного Брайана Блесседа, который в большинстве своих сцен ревет, как пронзенный копьем вол. Согласно теории Хью, Смех актеров удерживает от смеха публику, и, возможно, это справедливо и в отношении экранных и сценических слез. Мысль довольно убедительная. А кроме того, в зал наверняка набьются ненавистники Брана и ненавистники Бена Элтона. Примечание. Бен играл булаву. Конец примечания. Я настолько везуч, что вызываю, похоже, меньшую, чем они, злобу. «Впрочем, у меня и поклонников меньше, что лишь справедливо. Полагаю, во мне видят скорее достойного доверия малого, чем угрозу. А в Кене и Бене угроза, безусловно, присутствует, и недоброжелатели видят в них своего рода брехливых терьеров, способных вдруг перескочить через забор и помочиться тебе на брюки. Снобизм британцев внушает им веру в то, что, в отличие от этой парочки, Я при всей моей внешней грубости и ливизне в основе своей правилен и благоразумен, как преданный лабрадор. Честно говоря, мне слишком везет. Пару дней назад заполнял опросный лист «Гардиан» и на вопрос, когда и где вы были счастливее всего, ответил, «Рискуя искусить провидение, скажу все же, что как раз в эту минуту я бодр весил, весел, как никогда». Оговорка насчет проф правильно. Даже сейчас рок может по бессмертному выражению Вудхауза поджидать меня за ближайшим углом, мирно запихивая подкову в боксерскую перчатку. Черт, звонят в дверь. Это родители. Пятница. 27 августа 1993 года. Нус, они приехали вчера. Полюбовались квартирой. Оба, похоже, здоровы и пребывают, несмотря на посещение своего финансового консультанта, в хорошем настроении. Я и представить себе не могу, как они выкручиваются. Просто живут, как жили всегда. А дела идут себе помаленьку. Мама занимается счетами. Отец заставляет трудиться свой поразительный мозг. Я совершенно уверен, что он мог бы стать кем угодно, было бы только желание. Глянец моего абсолютного преклонения перед ним несколько поистерся с годами. Отец представляется мне теперь на удивление простодушным, однако свой поразительный ум он сохранил. Так или иначе, после чаепития и коктейлей мы отправились пешочком в Эмпайр на Лестер-сквер. Невероятная толпа! Большая, согласно сегодняшним газетам, чем на премьере Парка Юрского периода, что немало говорит о Кенне и М. Мы пришли туда, разумеется, с Запада и уткнулись в ограждение. Пришлось обогнуть площадь и войти в кинотеатр со стороны чапинг крос Пока я проходил сквозь строй с шагавшими следом мамой и папой, многие кричали Стив! и аплодировали. «Странное, наверное, чувство владело моими родителями. Идти за мной и сознавать, что все приветствуют их сына, все его знают. У дверей пришлось попозировать папарацци, после чего мы смогли попасть внутрь. Те, кто поумнее, естественно, были уже там, включая и Ричарда Янга, человека и впрямь поразительного. Он немедленно бочком подскользнул ко мне, И краем рта произнес Это и есть твои родители? Я изумленно ответил Ага. И он попросил разрешения сфотографироваться с ними. Сколько я понимаю, он, увидев двух только-только пришедших на вечеринку людей, мигом определяет, спят они друг с другом или нет. Помнишь греческую поговорку? Легче укрыть под мышкой двух слонов, чем катамита Ричарда сменили бесконечные телевизионщики. Одному только Богу известно, сколько нынче существует программ о шоу-бизнесе и местных новостных. Примечание. «Гораздо меньше, чем теперь». «Стивен, молодой, ты дурачок». Конец примечания. Все желали получить пред- и просмотровые комментарии. «О, Боже!» Я печатаю это подходящий по телевидению документальный фильм о человеке с кистозным циброзом. Под звуки, которые сопровождают выдавливание огромных количеств слизи. В толпе наблюдается небольшая примесь театрального рыцарства. Сэр Джон Милс и Мэри. Оба милейшим образом целуют меня. Джонни, святой человек, поцеловал и маму. Присутствовал там и Дикки, ныне Лорд Аттенборо, и сэр Питер Хол. Парочка друзей Питера Альфонсина и Тони С. Примечание: Альфонсина Эммануэль и Тони Слаттери, также снимавшиеся в друзьях Питера. Ричард Кертис, прославившийся четырьмя свадьбами, не по-доброму заметил, что имя Альфонсина Эммануэль. Давным-давно вывалена в грязи. Вы можете держаться того же мнения, а я, от суждения, воздерживаюсь. Альфонсина Плесси. Настоящее имя Мари Дю Плесси. Французская куртизанка, прообраз героини романа сына «Дама с камериями». Отсюда и нарицательная Альфонсинка у Салтыкова-Щедрина. Эммануэль, героиня памятных многим фильмов 70-х годов. Конец примечания. И, конечно, Кен с Эммой. Последнее выглядит божественно. Первый удивительно походит на Ноэла Эдмундса. Ким Харрис пришел с Хью. Вид у Кима абсолютно разбитый. Несколько месяцев назад Кен позвонил мне и попросил переписать сценарий Франкенштейна. Я как раз отправлялся в Техас, для съемок в эпизоде «Неда Блессинга» вестерна-сериала CBS. Я сыграл там Оскара Уайльда Оставил эпизод не больше, не меньше, как Дэвид Хэммингс. Я сказал Кену, что не могу заняться сценарием, и предложил попробовать Кима. Ну-с, Ким справился с делом хорошо. Однако сэр Кенуарт заездил его точно ломовую лошадь. Наверное, правильно, что я ответил отказом. Хотя познакомиться с Робертом Де Ниро было бы занятно. Надеюсь, Ким здоров. Когда он выглядит таким усталым, начинаешь тревожиться. В конце концов, все отправились в зал смотреть фильм. Выслушали речи главы Ренессанс Филмс Стивена Эванса и Кена. Во второй раз фильм показался мне даже более трогательным. Думаю, все-таки, что Майкл Китон и Бен немного не тянут. Но М ошеломительно хороша, разумеется, а Кен сказочно мил и остроумен. Противно, что на меня повлияла критика. Во время просмотра я начал замечать недочеты в освещении и поведении массовки. Да и здоровье, хохот и веселость Брайана Блесседа теперь немного действуют мне на нервы. Тем не менее, фильм чудесный, а как приняла его публика, весь зал поднялся на ноги и аплодировал чуть ли не вечность. Самая настоящая, спонтанная стоячая овация. Стыдно сказать, я заплакал. Кэн действительно фантастический человек. Затем состоялся прием в ресторане «Планета Голливуд», куда я не заглядывал со времени его открытия. Эксцентричной вечеринки с участием Брюса Уиллиса, Сварценеггера и прочих. Родители все еще взволнованы и веселы. Ричард Брайерс, едва ли недобрейший во вселенной человек, подошел и разговаривал с ними лет сто. Для него они были единственными в ресторане интересными людьми. Хочется верить и они из тех, кто постоянно озирается по сторонам, но умею отдавать, подобно Дикки Б, все мое внимание тем, с кем беседую. Родители мои уж точно умеют. Единственное отличие Дикки от них в том, что ему приходится немного придерживать язык. Обычно каждая его фраза «Стреляет ли он сигарету или любуется зданием?» начинается со слов «В лоб твою мать, любовь моя!» После него мы немного поговорили с Ричардом Кертисом и Эммой Фрейд, а затем нас пригласили в зал, за стол, заказанный Кеном и М. Я долго разговаривал с членом парламента Полом Боутоном веселым, одетым отчасти пугающе. Поболтал немного с Плоскозадым и его любовником Марком, получившим недавно в Нью-Йорке премию «Драма Деск». Примечание. Примечание. Плоскозадой. Тони С. Конец примечания. Они познакомились годы назад на представлении меня и моей девочки. Примечание. Они и сейчас вместе сентиментальный вздох. Конец примечания. Довольно трогательно. Появился, хоть он и перенес недавно операцию Дэн Паттерсон. У Энтони Эндрюса до нелепости мелкие ручки и ножки. Звучит как стишок плюс смехотворные ужимки а-ля «Принц Чарльз». Но в остальном он человечек очаровательный. Был там еще невероятно изысканный молодой блондин, с которым я обменялся улыбками. Примерно в половине второго мне удалось увести родителей, и мы улизнули домой. Когда мы вышли на улицу, у ресторана все еще стояла огромная толпа. Пришлось, прежде чем нам удалось убраться, много фотографироваться, И раздавать автографы. Возвращаюсь в сегодняшний день. Встал около 9. Попрощался с М и П и присоединился к Хью на очередной озвучке Радиореклама Альянс и Лестер. Но купил на Тотнем корт кучу суспензориев, спортивных костюмов и прочего, готовлюсь к грей шотту Вернувшись домой, посмотрел видео, фильм под названием оголенный провод, объявленный безответственным, так сказать. Он рассказывает о двух геях, оба ВИЧ-положительные, решивших послать все на свете к чертям и мотающихся по штатам, трахаясь и стреляя. Своего рода Генри – портрет серийного убийцы для крутых геев. Остроумный, аккуратно сделанный фильм, несмотря на отвратительную фонограмму. В три отправился в Сохо. Заглянул в Граучо, где Саймон Белл, сюрприз, сюрприз, помогал бару сводить концы с концами. Выпил пару бокалов вина и отвалил в студию Магмастерс на предмет следующей озвучки. Позвонил Джонни Сэшенсу. Узнать, не хочет ли он заглянуть этим вечером в Вест-Энд. Оказалось, что он пригласил к обеду каких-то старых приятелей, да и жена против. И потому я решил посидеть дома с бутылкой Флери и кое-какими фильмами. Только что досмотрел начальный эпизод Суини. Теперь надо решить, смотреть ли следующий. Но завтра, завтра мир увидит нового Стивена, работящего, сосредоточенного, непьющего, сочиняющего роман Стивена. Позвонила, чтобы попрощаться, Джо Лори. Пока меня здесь не будет, ее новая малышка уже переберется в ясли. Джо сказала, что у Кима все хорошо, просто он смертельно устал. Однако когда-нибудь, когда-нибудь мне придется услышать «Ким заболел», и я сразу пойму, что это «заболел» означает. Поверить невозможно. Черт, ему 35, и в нем сидит бомба с часовым механизмом. Все остальное просто игра случая. «Франкенштейн? Отношения с Аластером, которые кажутся такими хорошими? Блевать хочется, верно? Боже! Истреби, Спит!» Весело провел час, сочиняя записки для брата Роджера, который будет жить в квартире с женой и моими племянниками Беном и Уильямом. Договорился с управляющим планеты Голливуд, что они смогут проходить туда без очереди, по моей особой карточке знаменитости. Во как! Которую я им оставляю. Указал на карте, где он, этот ресторан, и где ближайшие магазины. Надеюсь, они хорошо проведут время.